За всю ночь Эмма не сомкнула глаз. После известия о смерти мужа она впала в ступор. На автомате ходила, готовила завтрак для детей, отвечала на телефонные звонки, утюжила одежду, выбирала платье и шляпку для себя на траурную церемонию. Соловьёвская знала, что муж был бы доволен её выбором. Ему нравилось, когда она выходила в свет в элегантном стиле, без вычурности. Алексей дарил ей дорогие ювелирные украшения, которые только выглядели скромно, зато стоили огромных денег. Он не поощрял красный лак на ногтях и пурпурную помаду на губах, обесвеченные волосы и развязанные манеры, считал, что замужняя женщина, имеющая четырёх детей, обязана вести себя с достоинством. даже в стенах дома Алексей Рудольфович не поощрял растянутые майки и застиранные джинсы. Такой дрызг код касался всех членов семьи, включая ребятню. Жена должна быть жёстким тылом и поддержкой для публичного мужа, а не профурсеткой из бурлеска, вроде тех лохудр, которые рядятся в блёстки и глупую мешору и Перебивая учинное общение мужчин громким хохотом над своими же бестолковыми шутками. До встречи с Соловьёвским Эмма была именно такой. Она работала в кордебалете у одного известного исполнителя. Несмотря на сопротивление знаменитого отца-художника, который пытался дать дочери достойное воспитание и образование, Эмма из чувства протеста вырвалась из тесных родительских объятий и, окончив хореографическое училище, окунулась в свободные волны шоу-бизнеса. На одном из выступлений хорошо подвыпивший журналист, тогда ещё не столь популярный, остановил свой взгляд на гибкой девушке, похожей на тростинку. В тот же вечер он привёл её в свою квартиру, смыл лак с грима с лица и утром к своему удивлению, увидев носик, покрытый кнопочками веснушек, понял, что это его будущая жена. и мать его детей. Потом уже отец удивлялся, каким образом у Соловьёвского получилось то, что не удалось любящему родителю. Эмма стала прекрасной женой и заботливой матерью, с лёгкостью расставшись с мишурой гламурных тусовок. Женщину раздавило известие о смерти. В первые минуты и часы она не понимала суть происходящего, мозг отказывался верить и воспринимать реальность. И всё же ей удалось встряхнуться, пришло понимание, что сейчас настало её время играть первую скрипку и необходимо взять себя в руки. Дети шастали по дому с блуждающими глазами. Свекровь в один миг постарела и ослабла. Эмма прижимала к себе Сашку, успокаивала старших ребят и капала карвалол в рюмочку для свекрови. резким запахом которого пропиталась вся столовая. Женщина из последних сил сдерживала рыдания, понимая, что никто не решит множество вопросов за неё. После похорон она отправит детей к родителям, Руфину Аркадиевну на воды в Баден-Баден, а сама забьётся в угол и даст волю страданиям, а сейчас с минуты на минуту появятся следователи для беседы. Хорошо, что руководство канала Взяла на себя всю организацию похорон, включая поминки. В столовой стояла тишина, только звенели вилки, соприкасаясь с фарфором французских тарелок. Руфина Аркадиевна возила по блюду шницель с брюссельской капустой, ничего не замечая и не собираясь ничего есть. Она смотрела в окно невидящим взглядом, по инерции сохраняя прямую спину. Эмма, сидящая рядом, погладила руку свекрови. Она смотрела на неё с большой жалостью. Казалось, что со смертью сына пожилая женщина потеряла весь смысл жизни. Соловьёвская обвела взглядом детей, которые не шумели и не дурачились привычно. Даже Санька хлопал ресницами огромных глаз, неловко выпиливая столовым ножом кусок мяса, и только ноги отбивали какой-то ритм о ножку стула. Дорогие мои, Нам сейчас тяжело как никогда, но давайте сохранять смирение и сдержанность. Наша семья словно под прицелом камер. Все хотят узнать, как мы переживаем потерю. Нельзя давать повод для сплетен и кривотолков. Папа бы этого не одобрил. Эмма тяжёлым взглядом обвела детей, отчего Сашка усмирил пятку, и стук прекратился. Она глубоко вздохнула, воздухом подавляя рвущиеся слёзы. Через несколько минут приедут следователи. Вы отправляйтесь в свои комнаты. Я пока приберу со стола и встречу полицейских. Женщина со скрипом отодвинула стулы и поднялась. Ребятня испарилась за пару минут, по ходу складывая за собой тарелки в посудомоечную машину, предварительно скинув остатки еды в мусорное ведро. Руфина Аркадьевна тоже тяжело поднялась, следом, со словами: Я тоже пойду к себе. Мне нечего сообщить полиции. В город не поеду. В одиночестве стены съедят. Надеюсь, ты не против? Женщина посмотрела на Эму как-то по-детски, словно уговаривая не прогонять. — У меня, кроме вас, никого больше нет. — Ну что вы, мама! Соловьевская обняла хрупкие плечи свекрови. — Это ваш дом тоже! — Да. Можете оставаться здесь сколько захотите. Мне самой будет тяжело без поддержки. Сейчас надо держаться вместе. Руфина Аркадьевна неслышной тенью проскользнула в комнату для гостей и прикрыла за собой дверь. Эмма загрузила в моечную машину остатки посуды, подошла к окну и сложила руки на груди. Её никогда не интересовали финансы, которыми владеет семья Алексей принимал все важные решения о покупках и о серьёзных приобретениях недвижимости, как в России, так и за рубежом. Ежемесячно он пополнял банковский счёт жены, и Эмма никогда не стеснялась в тратах, как на хозяйство, на детей, а также на собственные нужды: вроде парикмахера, косметолога, новых платьев и прочих женских прелестей. Текущие платежи за дом и квартиру матери банк автоматически перечислял на счета коммунальных служб с его карты. Соловьёвская потёрла виски. Она неожиданно растерялась, потому что даже не знала, в каком банке муж хранил средства. То, что она по факту не бедная вдова, это понятно и очевидно. Муж работал не покладая рук, и не таксистом, строителем или водителем, а имел статус рейтингового журналиста на Центральном федеральном канале. И всё же надо поднять все документы в кабинете мужа, чтобы понять, где и в каких количествах хранятся деньги. Женщину не столько волновали финансы, сколько факт проживания и пропитания в будущем четверых детей и свекрови, которую не получится посадить на скудный паёк её государственной пенсии. Руфина Аркадьевна, привычная к достатку, отказывать себе не станет даже после потери кормильца. А ведь ещё детям необходимо дать достойное образование, и, конечно, где-нибудь в Лондоне или США. Ну ничего, если приспичит, продам дом во Франции. Мысль перебил звонок. Эмма подошла к двери и, глянув на монитор за высоким забором, увидела тех, кого ждала. "Да", откликнулась женщина. Мы вам звонили. Соловьёвская нажала на кнопку автоматического открывания дверей. Через полминуты в холл вошли двое мужчин и представились. Высокий, крепкий парень назвался Краснопёровым и раскрыл корочки. Вдова даже не пыталась запоминать ни имена, ни звания, только отметила вяло автоматически смешную фамилию Краснопёров, словно из цыганского табора. Только волосы светлые и глаза голубые. Емма сама не понимала, откуда такая ассоциация с цыганами, но размышлять над этим не хотелось. Она обвела рукой гостиную, предлагая располагаться. Второй, тоже забавный, букву Р не выговаривает. Смешно. Мы понимаем, что сейчас не самое лучшее время для беседы, начал Бачаров, усаживаясь в кресло и массируя большим пальцем правой руки внутреннюю часть левой ладони. Этот жест выдавал его внутреннее волнение. Словно нажимая на определённую точку, он гасил собственную обеспокоенность. Мы не задержим надолго, всего лишь ответьте на несколько вопросов. Прежде расскажите о последних днях вашего мужа. Всё было как обычно. Алексей целые дни просиживал в студии, а выходные мы проводили всей семьёй с детьми. Ничего необычного. Кроме, конечно, покушения возле ресторана, но об этом я толком не знаю. Мы не успели поговорить. Алексей приехал домой поздно. По пятницам он не выходил в эфир. С утра муж решил проведать водителя, который попал в больницу с пулевым ранением, а мне надо было вести детей на занятия. Разговор отложили до вечера. Но случилась трагедия. Мы прожили вместе больше 17 лет. Никаких секретов между нами не было. Но работу он в дом не приносил. Все проблемы, если такие были, Алёша оставлял в кабинете. Он изменился, когда к нему пришла настоящая слава. Поинтересовался Павел. Слава не приходит, слава обрушивается. Это безоговорочное, тотальное почитание, доведённое до фанатизма всех слоёв населения всего мира. Такой славы был удостоен Юрий Гагарин. Присутствующие обернулись и увидели, как в гостиную вошла статная, пожилая женщина. Позвольте представить, Руфина Аркадьевна, моя свекровь, мама Алексея Рудольфовича. Эмма шагнула навстречу, она взяла женщину за локоть, аккуратно подвела к дивану, усадила и рядом устроилась сама. Слава дается тем, кто совершает подвиг, спасая чью-то жизнь. А мой сын имел известность, популярность, к которой шел мелкими, но уверенными шагами. Благодаря трудолюбию и упорству Алеша достиг таких вершин. Но и он имел недоброжелателей, критиков и завистников. Красноперов неожиданно увлекся мыслью о славе. А ведь права старушка. Иногда один миг, момент делает простого человека героем. Спас из пожара герой, закрыл друга от пули герой, вытащил тонущего из воды герой однозначно. И, конечно, слава достаётся военным за освобождение, взятие, спасение. Павел углубился в свои мысли и упустил часть разговора. отвлёкся тогда, когда Почеров, хлопнув себя по коленям, поднялся. Неожиданно Эмма всплеснула руками. Я вам даже кофе не предложила. Извините. Но это вы нас извините. Виктор направился к выходу. Эмма вышла с мужчинами на крыльцо и, прикрыв за собой дверь, вынула из кармана брюк телефон. Не хотела при свекрови показывать. Её расстраивать сейчас никак нельзя. Держится из последних сил, хотя старается сохранять лицо. Вот эти фотографии я получила в четверг днём. Краснопёров приблизил телефон к глазам и средним пальцем перелистал картинки. Вы узнаёте эту женщину? Нет. Соловьёвская расстелила пожало плечами, потом быстро и сбивчиво заговорила: Я попыталась поговорить с Алексеем, даже хотела устроить сцену ревности, но он не успел ничего объяснить. А тут ещё известие о покушении. Всё так быстро произошло. Он уехал в больницу, я повезла детей на уроки. Вечером я намеревалась всё же выяснить. С какого телефона произошла отправка? Номер неопределён. Вы можете сбросить все фото на мой адрес? Конечно. Только вышли те реквизиты, вот на этот номер». Эмма повернула светящийся экран, и полицейский забегал пальцами по мелкой клавиатуре, забивая цифры. «День похорон уже назначен?» Бочаров рассеянно оглядел ухоженный двор. Он спросил просто так. Почему-то ему не хотелось уходить от этой женщины, похожей на синичку с глазами неба и волосами цвета пшеницы. Вопрос Виктор задал для проформы. Он знал, что журналист ещё находится в морге, и пока эксперты не озвучили, когда тело отдадут родственникам для захоронения. Думаю, что нам разрешат забрать Алёшу в понедельник. Синявский предупредил, что даст объявление в средствах массовой информации о времени и месте прощания. Организационными вопросами занимаются помощники Игоря Исламовича. Скорее всего, похороны состоятся во вторник из дома кино. Место на Востряковском кладбище уже оплачено. Да и элитного Троикуровского, Новодевичьева или Ваганьковского кладбища журналист не дотянул, несмотря на популярность. Милькнула в голове Виктор Анатольевича. Вот она, мимолётность славы во всей красе. А чем муж собственно прославился, кроме пропагандистской болтовни? Вам самой нравились программы и проекты мужа? Вклинился Краснопёров. У меня четверо детей, в доме нет прислуги, всё приходится делать самой, поэтому просто не всегда находилось время внимательно просматривать каждый выпуск. Но сенсационные репортажи обязательно смотрела взрослое население семьи. Алексей Рудольфович хорошо зарабатывал. Павел и сам не знал, что докопался до вдовы, которая кусала губы, сдерживая слёзы при каждом вопросе. Думаю, много. Финансами занимался Алексей. В данной ситуации у меня просто не было времени, чтобы ознакомиться с этим вопросом. Он оставил завещание. Да, звонил нотариусу и сообщил, что раскроет детали после похорон. Но в наследство все участники вступят по истечении 6 месяцев. Примите наше соболезнование, проникновенно произнёс Бачаров и взял коллегу под руку, тем самым призывая закончить мучительный для вдовы разговор. И держитесь. Несколько минут коллеги ехали без разговоров. Неожиданно Краснопёров мотнул головой, словно непослушный мерин, и усмехнулся. Видал какой Домина миллионов на 5 евро. Неплохо нынче пропагандисты зарабатывают. Ага, поддержал Виктор. Его губы тоже скривила усмешка. Ещё во Франции особняк на лазурном берегу. Миллионов это на 100. Если бы я не видел вдову, то можно было бы поставить и её в число подозреваемых. Внешность бывает обманчива. Надо всё-таки родственников тихонько прощупать. Ничего интересного. Проверял уже. Братьев, сестёр нет. Всё останется матери, жене и детям. Думаю, не забудет и старшего сына, который уже 3 месяца находится за рубежом. Он как и отец, корреспондент. Значит, надо искать в поле его профессиональной деятельности. Павел загрустил от мысли о том, что не ту профессию выбрал. Вот ловит он преступников, ни праздников, ни выходных не знает. А кое как наскрёб на квартирку. На такой домище следователь никогда не заработает, даже если погибнет смертью храбрых от бандитской пули. Хотя уж лучше маленькая квартирка, зато с крепким сном и чистой совестью. Почему-то Краснопёров даже не сомневался, что с совестью журналист имел натянутые отношения. Его мысли прервал бачиров. А самое примечательное, что буквально через пару недель никто этого журналиста и не вспомнит. На его место придут другие, не менее огалтелые пропагандисты, а может и более. Мать Соловьёвского была права, отозвался Павел. Слава приходит к избранным. Вот Гагарина человечество не забудет никогда.